как же это они могут нас поссорить, подивился князь Дмитрий, не веря услышанному. Ярлык на великое княжение ему дадут. Владимир Андреевич порывисто вскочил со скамьи и решительно заявил, брат, никогда тому не бывать. Князь Дмитрий прервал его. Успокойся, знаю, что не примешь. И вновь обратился к Михаилу. А как же это они могут сделать? Думаю, пошлют кого-нибудь из русских. Неужто сыщется Иуда? Усомнился архимандрит. Да Вильяминов Иван на это вполне сгодится. Уж больно лютно злодейство, да и на тебя сердит великий князь. Князь Владимир Андреевич Серпуховской обратился к великому князю. «Брат, ежели появится Вильяминов в Серпухове, али ли еще где, велю схватить и доставить на твой суд. Будь покоен, ни ложью, ни златом меня не совратить». «Спасибо, брат», — ответил князь Дмитрий. «Знаю, так и поступишь». И, улыбнувшись, добавил с необыкновенной мягкостью в голосе. «Да ты сядь, сядь» а сам поднялся и прошелся по скрипевшим и слегка прогибавшимся под ним узеньким половицам до перил гульбища. Положил руку на столбец и, устремив свой взгляд на Москву-реку, в зеленую даль, не обращаясь ни к кому отдельно, проговорил, «Знать правильно мы делаем, что войско собираем. А чтобы бегич Мурза не застал нас врасплох, каке?» Двинемся. Встреним его подали от Москвы. И, повернувши голову, спросил Азнабишина, «Известно ли, каково войско у Бегича?» Михаил помедлил, с ответом боясь быть неточным. Ведь о действительном числе войска Бегича он ничего не знал. «Видишь ли, великий князь», — начал он рассуждать, Бегич Мурза не ходит с малой силой. Любит, когда у него перевес. Думаю, три-четыре тумена мама ему выделит, ежели не больше. Для внезапного нападения этого вполне достаточно. А это главное, в чем Бегич силен. Мурза храбр, мужествен. Всегда впереди войско ездит. Весьма искусно владеет саблей и копьем в поединках всегда одерживает победу. ба каков богатырь, а ты молчал! — неожиданно воскликнул Петр Мещеряков, выпучив глаза. — Вот с кем мне столкнуться! Ты, Михал, его укажи! Это заявление вызвало на всех лицах улыбки. Воевод был известный поединщик. Он принимал участие во многих схватках московских войск с неприятелем. Перед битвой по обычаю всегда первыми сходились храбрецы по одному, по двое с каждой стороны. В таких поединках Мещеряков сокрушил тверичанина Прокопа, литовца Якоба, рязанца Прохора, татарина Алибагадура и других безымянных витязей. Он одинаково ловко владел копьем, мечом и железной палицей, которая в его сильной руке была особенно грозным оружием. Воевода не знал страха, никогда не поворачивался к врагу спиной, и хотя его тело было покрыто рубцами от глубоких заживших ран, хотя дважды он был тяжело ранен, его храбрый дух никому не удалось сокрушить. Дмитрий Михайлович Волынский, до этого молчавший, покачал головой и сказал ознобишену, — Что ты наделал, полонянок? Теперь... Наш Петро потеряет покой, спать не будет. И впрямь не усну всегда мечтал о таком сопернике и на тебе. Сам ко мне навстречу едет. Такой удачей и желать нельзя. Не радуйся, буй на головушка, — с легкой насмешкой заявил великий князь, и глаза его при этом лукаво заблестели. Еще неизвестно, что может приключиться, смотри в оба. «Беги, чмурза, на руку весьма могуч!» «Знаю, знаю, великий князь, ты да нам бы лишь встренуться!» «А уж ежели встренемся, я его как милого лелеять буду!» Мещеряков сжал свой крепкий кулак размером с маленькую булаву и хитро прищурился, чем вызвал у князей Серпуховского и Волынского громкий смех. Великий князь, подойдя к скамье и сев на краешек, широко расставя ноги, обутые в мягкие кожаные сапоги без каблуков, вновь спросила Знабишина.